Глава шестая. На утро я пришла на работу в смятении. Что вообще это вчера было? И почему я так странно среагировала на знакомого и в общем-то совершенно чужого мне босса? Непонятно. И как с ним теперь себя вести? Вот совсем непонятно. В преддверии праздников охота на холостяка вышла на новый виток. Наряды наших дам стали только что не вечерними, Причёски высокие, в макияже появились блёстки, а уж кулинарная часть состязания выглядела и вовсе ошеломляюще. В воздухе витали запахи свежей выпечки и ароматы прочей еды. Если раньше всё это вызывало у меня максимум усмешку, то сегодня почему-то ужасно раздражало. Да что они все как с цепи сорвались? Босс явился мне уже не суровым серым волком, а практически загнанным зверем, которого охотницы взяли в кольцо. Но в конце концов, я не нанималась ему в телохранители, а потому не спешила от них спасать. Наоборот, забилась в свой угол за перегородкой и начала обзванивать артистов. Если уж с помещением такие проблемы, то наверняка и у них все выступления расписаны. Я открыла переписку с Анегиной. Моё сообщение, которое я отправила ещё вчера, сразу же, как только получила на это разрешение, сиротыливо, весело, непрочитанным. Я вздохнула. Действительно, чего я ожидала? К ней нужно было месяца за два обращаться, а тут всего-то какие-то пару дней. Тебя главный вызывает, не слишком приветливо объявила одна из коллег. Я вздрогнула, просто от неожиданности. Слишком уж была увлечена просмотром портфолио ведущих на праздники. Мне казалось, что все они недостаточно хороши. Знаю, многие робеют, заходя в кабинет босса. Не конкретно нашего, а вообще любого. Потому чего можно ждать от начальства? Явно нагоняй или какое-нибудь новое трудное поручение, а премии Обычно объявляют перед всем коллективом, но у меня была совершенно другая история. Вроде бы и ждать плохого не стоит, а сердце сжалось, спрятавшись в грудной клетке, душа ушла в пятки, дыхание спёрло. В общем, в организме полное безобразие, да и мысли из головы улетучились. "Эй, приди в себя", велела я организму. Но он от этого оклика сжался ещё сильнее. Ещё и в животе заурчало. Стоять перед дверью слишком долго было бы неправильно. Я и так уже привлекла к себе лишнее внимание, так что пришлось взять себя в руки и, постучавшись, перешагнуть порог. "Проходи, Софья", кивнул мне босс. Он был собран и деловит. Ничего от вчерашнего озорства и безбашенности, ну и от всего остального нету. Мы вчера начал он, и моё сердце, словно опомнившись, перестало замирать, зато застучало с утроенной силой, как будто вдруг решило сломать мне рёбра. Говорили насчёт корпоративной вечеринки. Закончил он фразу, и я выдохнула, то ли с облегчением, то ли разочарована, сама не пойму. Дату назначили, так что можно начинать рассылать приглашения, поиск артистов и согласование программы в процессе, чётко оттарабанила я и даже сама удивилась, как хорошо звучит мой отчёт. Потому что, по сути, я сказала, что пока только нашла помещение, а больше у нас нет ничегошеньки. Отлично. Росеен напроговорил босс, и по его лицу было понятно, что он, возможно, не услышал ни одного слова из того, что я сказала. И смотрел он куда-то не на меня, как будто вообще забыл, что в кабинете кто-то есть. Но длилось это буквально пару секунд. Затем он снова меня обнаружил и задал ещё один совершенно неожиданный вопрос. А хотите кофе? Он указал на длинный стол, уставленный тарелочками с выпечкой. Мне тут сладостей нанесли, одному не осилить. А я сразу и не заметила. Длинный стол для совещаний выглядел так, будто здесь готовились провести школьную ярмарку. Ну, ту самую, на которую бедные родители всю ночь пекут что-нибудь эдакое, а учителя потом делают вид, что верят. Это великолепное безде Конечно же, сделал второклашка. Выглядело, кстати, аппетитно. Становилось ясно, что люди старались, вкладывали душу. Нет, спасибо, мне не хочется. Я смотрела на это кондитерское изобилие почти с испугом. Честно говоря, побоялась, что какое-нибудь пирожное станет комом в горле. Не для того их готовили, чтобы скармливать всяким там. Босс Панура посмотрел на свой стол. А вы ребят программистов позовите. Уверяю, они за 5 минут тут и крошки не оставят, и даже без всякого кофе. А это идея, улыбнулся босс. Но понимаешь ли, в чём тут сложность? Я приготовилась внимательно слушать, на полном серьёзе ожидая информации о сложности перемещения программистов в кабинет босса. Я хочу выпить кофе с вами. Какао у нас вчера здорово получилось. По новогоднему. Есть гипотеза, что с кофе будет не хуже. Вот, хочу проверить. Сердце громко тукнуло и замерло. Это вообще что-нибудь значит? Или он действительно решил перебрать все напитки и выбрать оптимальный? В вечеринке останется без артистов. Жалобно протянула я: "И без диджея, и без ведущего. о таких корпоративов не бывает. Ну хорошо. Сдался босс, и я снова выдохнула и снова не поняла, с облегчением или разочарованно. У тебя 3 часа на то, чтобы всё закончить, и больше 3 часов находиться на работе я тебе запрещаю. Будь добра, успей всё закончить. Он протянул мне проспект кофейни и заговорщицки подмигнул. Встречаемся там. А потом строго добавил: "Я жду плотного отчёта по артистам, программе, ведущему и кто там у тебя диджей?" "Поняла", кивнула я. Из кабинета босса я выходила, изо всех сил стараясь сделать хмурое лицо. "Ну что там?" Коллеги смотрели на меня с тревогой и настороженно. Я вздохнула. "Что, что? На меня же корпоратив повесили." Вот теперь отчёта требует. Я ещё раз тяжело вздохнула и с видом узника идущего на эшафот побрела к своему компьютеру. И только там, отгородившись от всех и уткнувшись в монитор, я позволила себе улыбнуться. Слишком уж предложение босса было похоже на тайное свидание, а я была вовсе не против. Мне вдруг тоже стало интересно. с каким напитком болтать о детстве, о сказках, о корпоративе, да без разницы о чём, будет интереснее. Есть в этом мире вопросы, которые, как ни крути, а требуют ответов. Как только я перестала тупо улыбаться монитору и сконцентрировалась на том, что там написано, моя улыбка стала ещё шире. Я получила ответ от менеджера Онегиной, Анна свободна, свободна в нужный день. Более того, её выступление вполне вписывается в наш бюджет. Ура. Уточнив детали, я перешла наконец к ведущей и обнаружила среди них несколько вполне интересных. Странно даже, что ещё полчаса назад мне никто не нравился. Сговориться, перевести предоплату. Всё это заняло немного времени. На самом деле, я закончила задолго до того, как истекли те самые 3 часа. Надо же, как просто на самом деле организовать вечеринки. Если меня однажды уволят, смогу заняться этим профессионально.